Глава 19. Слухи. Никто не видел, когда госпожа Морн вернулась. Магазинчик к тому времени уже был закрыт. Ева помогала Эйле готовить ужин, а Кайден был приставлен к нарезке овощей. Он, не переставая, ворчал, но с ножом обращался просто виртуозно, привлекая к себе взгляды не только Эйлы, но и Евы. — А у тебя талант, — искренне сказала она. Кайден, похвалей, не обрадовался, усмотрев в словах Евы насмешку. К тому времени, как госпожа Морн прошла мимо кухни, они уже самозабвенно ругались и не слышали ее шагов. Она заперлась в спальне вместе с мужем и от ужина отказалась. Эйля дверь не открыла и отца увидеть не позволила, объяснив это тем, что он спит. Ева, вызвавшаяся помочь отнести поднос, стояла под дверью вместе с Эйлой и слушала приглушенный голос госпожи Морн. «И часто она от еды отказывается?» — спросила Ева, удобнее перехватив поднос. От тарелок поднимался просто одуряющий вкусный запах, и живот ее отзывался тихим жалобным урчанием. Ева никогда не понимала, как можно добровольно пропускать приемы пищи. Только когда расстроена или чем-то встревожена, растерянно произнесла Эйла. «Но я не понимаю, матушка ведь ходила в аптеку, что ей могли там сказать? Завтра узнаем». Эйла согласилась, но весь ужин был необычно тиха, и первая ушла спать, сославшись на усталость. Она быстро допила чая и покинула столовую. Ева не последовала за ней. Обменявшись с Кайденом взглядами, она обеспокоенно произнесла. «Кажется, ее жизнь подходит к концу». Ева рассеянно крутила в руках чашку. «Я была уверена, что смогу подготовиться к этому, но, кажется, я все же не готова. Как ее спасти? Мы что-нибудь придумаем». «Да», — согласилась Ева, — «спокойствие Кайдена почему-то именно этим вечером казалось заразительным». Эйла же, не разделившая покой Кайдена, ночью спала плохо, крутилась и жалобно постановала. Ева, часто просыпавшаяся из-за беспокойной соседки, утром чувствовала что угодно, но только не бодрость. И все же она поднялась, когда солнце показалось над крышами, а измучившаяся за ночь Эйла, наконец, затихла и сопела, свернувшись клубком под одеялом. «Дом спал». Лишь Кайден, дремавший на диване в гостиной, приоткрыл глаза, когда Ева попыталась пробраться мимо. «Пойти с тобой? Я только в храм», — зачем-то шепотом отозвалась Ева, покачав головой. В пекарне, куда она заходила каждое утро, вот уже несколько дней, её встретили как чужую. Выбирая булочку для очередного подношения, Ева думала о том, что встреча с Эйлой, человеком, который не забывал ее каждую ночь, оказалась невероятной удачей. В пекарне воздух полнился ароматами свежей выпечки и дрожжевого теста. На улице прохладный утренний воздух паху ходящим летом и скорым дождем. Ева неторопливо прошла по улице до храма и недолго постояла на крыльце, рассматривая здание. Она еще не знала, что это был ее последний мирный день в этом городе, и всё же наслаждалась им так, будто завтра уже не настанет, будто что-то чувствовала. Ева считала, что ей передалась тревога Эйлы и старалась не обращать внимания на ноющее чувство в груди, словно на нее надвигался торнадо, а она не могла убежать. В храме было так же умиротворяюще тихо, как и во все предыдущие дни. Ева смяла пустой сверток, оставшийся на алтаре, и положила свежую выпечку. «Я, конечно, не хочу вас критиковать», произнесла она негромко, разворачивая бумагу. «Но вы совершили большую ошибку, доверив такую ответственность простым людям, да еще и с такими проблемами. Какой бог заставил бы переживать свою смерть заново уже умерших людей, просто чтобы проучить брата?» Им всем хороший психолог нужен, а не божественные силы. Ева не знала, слышит её кто-нибудь или нет. Ей просто хотелось немного поворчать. Раньше у нее такого желания никогда не возникало. Ева подозревала, что переняла эту дурную привычку у вечно недовольного Кайдена. Ужаса эта мысль у нее не вызвала. Закончив, Ева направилась обратно в кожевенный магазин, но остановилась на середине пути, постояла раздумывая. Аптека уже должна была открыться, что мешало ей прямо сейчас наведаться туда. Эйла подробно объяснила маршрут, чтобы даже Ева не потерялась, и она решила попробовать. Ева была уверена, что шла в точности по пути, описанному Эйлой, но вместо аптечной лавки перед ней оказался обычный магазин, хотя, пожалуй, обычным назвать его было бы преступлением — С деньгами этого мира она уже успела познакомиться и точно знала, что сумма, указанная на карточке, выставленного в уличной витрине сервиза, просто заоблачная. Тонкий фарфор с росписью невероятной красоты в виде огненных птиц и цветущих деревьев приковывал взгляд, и Ева испытала что-то вроде сожаления. В ее жизни чему-то столь хрупкому и красивому места не было. Она отвернулась от витрины, прикидывая, как ей теперь добраться до кожевенного магазинчика. Ева не была уверена, что если вернется по своим следам, то окажется в нужном месте. Появилось у нее ощущение, что этот город над ней издевается. Без карты на телефоне она чувствовала себя беспомощной на незнакомых улицах. «И как мне искать дорогу?» — спросила себя Ева, осматриваясь. Суматоха на перекрестке чуть дальше отвлекла его от размышлений. Там, на каменной мостовой, лежало тело. Человек выпал с третьего этажа, из единственного открытого окна. Ева часто встречала в этом городе такие строения, они все, как правило, были длинными, трехэтажными и непримечательными, но этот доходный дом привлек к себе много внимания. Вокруг тела собралась небольшая толпа из шести человек. Девушка в простом сером платье и черном фартуке оказалась к выпавшему из окна человеку ближе всех. К тому моменту, когда Ева подбежала, распластавшееся по мостовой тело странно вздрогнуло и одним сильным и быстрым рывком сбила девушку с ног. Она закричала. Люди в ужасе отпрянули. Никто не ожидал, что человек, упавший из третьего этажа, окажется таким резвым. Ева сбилась с шага, когда увидела его бросок. Он не стонал и не истекал кровью. Значит, это могло лишь одно. Последние метры она преодолела за несколько широких шагов, схватила у мертвия за ворот рубашки и дернула вверх, попытавшись стащить с девушки. Та не переставала тонко и жалобно кричать. У мертвия вцепилась в её предплечье, прокусила рукав в платье и кожу, Серая ткань быстро темнела от крови. «Чего вылупились?» — закричала Ева, продолжая удерживать умертвие. «Помогите мне!» Никто не сдвинулся с места. Они просто стояли и смотрели на происходящее остекленевшими глазами. И Ева вспомнила, как несколько лет назад видела ролик, в котором попавшая в аварию машина начала гореть. На заднем сиденье остался потерявший сознание человек — Двери оттуда заклинила. Она помнила, как водитель выбрался через окно, как сначала пытался открыть заднюю дверцу, а потом выломать. У него ничего не получалось. Огонь разгорался все больше. В какой-то момент он дошел до зажатого на заднем сиденье пассажира. Самым страшным в том видео была не авария, не сгоревший заживо человек, а количество роликов, множество ракурсов, множество видео с разных аккаунтов, И тогда ей стало дурно от того, как много было рядом людей, но никто из них даже не подумал помочь, хотя бы попробовать. Все снимали. Видео обрывалось на звуки сирены скорой помощи и полиции. Сейчас Ева понимала, что тогда должен был чувствовать тот водитель. Ее переполняла злость. Она не понимала, зачем вообще пыталась их спасти. Да для чего? Разве они заслуживают спасения всех ее усилий? Ева готова была завыть от бессильной ярости, когда один из зевак, наконец, отмер и бросился помогать. Вместе они смогли вырвать девушку из зубов умертвия и связать его руки ремнем. Оно хрипело, пыталось подняться, но могло только беспомощно кататься по мостовой. Жуть какая! Сквозь слезы прошептала пострадавшая боюкая прокушенную руку. «Это что? Это как? Он же с такой высоты упал!» Парень, бросившийся на помощь, поднял взгляд на открытое окно. «Три этажа!» «Странный он какой-то!» — подала голос дородная женщина, Все это время отупела, наблюдавшая за происходящим. «Больное, что ли?» Мертвый. мрачно произнесла Ева. Она смотрела на девушку с запозданием, осознав, что во всем этом не было ровным счетом никакого смысла. Она укушена и теперь умрет. ⁇ Интересно, это синдром спасателя или я просто дура ⁇ подумала Ева отстраненно. А потом поняла, что это мог бы сказать ей Кайден, если бы знал, что такое синдром спасателя, и не смогла сдержать смешок стража прибыла через четверть часа скрытой повозкой куда занесли огрызающиеся умертвия свидетелей тоже заставили забраться внутрь когда женщина начала возмущаться и требовать ее отпустить потому что она занята и уже опаздывает на работу уставший стражник раздраженно прикрикнул на нее вы все торопитесь дамочка знаете сколько я вас таких за последние дни видел сначала торопитесь а потом совершаете преступление сержант отдернул подчиненного и спокойно пояснил. «В связи с новым распоряжением нам было приказано привозить в управление всех свидетелей ситуаций». Последнее слово он странным образом выделил. «И сколько таких ситуаций уже произошло?» — спросила Ева, подкравшись к нему, пока остальные стражники заталкивали в повозку свидетелей. Действовали они грубо, укушенная девушка плакала. Это секретная информация». «Да что тут секретного?» насмешливо спросил парень, который помогал Еве оттаскивать и связывать у «В газетах уже все давно написано и про нападение, и про эту вашу проклятую». «Проклятую?» — встрепенулась Ева, почувствовав неладное. Но парня уже затолкали в повозку, а сержант отвечать на вопросы отказался. Он скользнул по Еве рассеянным взглядом, и та сочла за лучшее замолчать и отойти в сторону. Пусть наказание уже было сломано, но все еще держалось, пусть и из последних сил. Как только Ева отступила, про нее забыли. Отвернувшись, чтобы даже случайно не встретиться взглядом с кем-то из стражников и не привлечь к себе ненужного внимания, Ева потрясенно замерла. На соседней улице, с той, по которой она попала на перекресток, висела вывеска аптекарской лавки, точно такая, какую ей описала Эйла. Не дожидаясь пока повозка городской стражи уедет, Ева бегом пересекла перекресток и вбежала по трехступенчатой каменной лестнице, потянула дверь на себя, мелодично звякнул колокольчик и нырнула в помещение, уставленное застекленными стеллажами. В аптеке пахло травами, Ева различила ароматы мяты и шалфея. Из подсобного помещения выглянул хозяин магазина. На лице его отразилось замешательство, когда он увидел посетительницу. Какое-то мгновение ему казалось, что на пороге никого нет. «Вы что-то хотели?» — неуверенно спросил мужчина. Ева улыбнулась. Она любила дверные колокольчики. В местах, где их не вешали, порой бывало трудно привлечь к себе внимание торговцев. Занятые другими клиентами, они решительно не желали ее замечать. Понимаете ли, у меня к вам есть несколько вопросов. Не ответите на них. Хозяин лавки подошел к разделяющему их прилавку, задумчиво подкручивая усы. Ева восприняла это как разрешение и подалась вперед. К вам вчера заходила госпожа Морн, неулыбчивая такая женщина, выглядела очень уставшей. «Я знаю госпожу Морн». «А, отлично!» Вернулась она от вас в подавленном состоянии, даже от ужина отказалась. «Не могли бы вы рассказать, что здесь произошло? Возможно, кто-то сказал ей нечто неприятное или сделал. Я волнуюсь». Хозяин лавки нахмурился. «А вы позвольте узнать, кем приходитесь госпоже?» «Помощница?» — без запинки ответила Ева. «Это почти не было ложью». С магазином она действительно помогала и за домом приглядывала, как могла, только ей за это не платили. Услышав это, мужчина сразу подобрел. Нашлась-таки, а то уж сколько госпожа жаловалась, сколько жаловалась!» Он тяжело вздохнул, качая головой. Ева нетерпеливо покивала, полностью соглашаясь со всем, что он говорил, и напомнила. «Так что произошло?» «Слышали ли вы о недавнем массовом помешательстве?» — деловито спросил он. «Когда горожане начали заявлять об исчезновении несуществующих людей?» Ева слушала его молча, боясь, что если откроет рот, то наговорит много такого, после чего мужчина уже не захочет с ней общаться. С точки зрения простых обывателей, все происходящее было ничем иным, как проклятием. Темная магия смутила умы людей, заставив их помнить то, чего никогда не существовало. И виновные в этом почему-то единогласно назначили Эйлу. «Вчера вечером у меня покупатель был, забирал заживляющую мазь. Его сосед был проклят и искал свою сестру. А когда мой покупатель напомнил, что сестры у него никогда не было, тот сумасшедший набросился на него». «Согласитесь, его ведь тоже можно понять. Пострадал ни за что. Но высказал все госпоже Морн он, конечно, зря. Разве она виновата, что ее дочь превратилась в такое?» «Какое такое?» — глухо спросила Ева. «Этот человек управлял целой аптечной лавкой, получал когда-то образование, об этом свидетельствовал вывешенный на всеобщее обозрение диплом». Ева почему-то сразу решила, что академия, из которой он выпустился, была достаточно престижной. По ее мнению, он должен был уметь думать, но даже такой образованный человек предпочел поверить большинству, закрывая глаза на абсурдность этих обвинений. Эйла была избрана Богом, но в какой-то момент из почитаемой жрицы она превратилась в отверженную и всеми ненавидимую. Ева разозлилась. Она могла бы натворить глупости, о которых потом бы сожалела, но ей повезло. Дверь с грохотом распахнулась, истерически зазвенел дверной колокольчик. На пороге, прижимая руки к груди и тяжело дыша, стояла Эйла с опухшим носом и покрасневшими глазами. Позади нее огромной грозовой тучей возвышался Кайден. Увидев Еву, он подхватил Эйло и внес в лавку, чтобы она не мешалась под ногами. Небрежно поставил ее и набросился на Еву, схватив ту за рубашку и вздернув вверх. Охнув, Ева вцепилась в его руку. Она почти висела в воздухе, едва доставая ногами до пола. Ты, проревел Кайден. Вышло эмоционально и устрашающе, но совершенно непонятно. Я... Что?, растерянно спросила Ева и окончательно перестала понимать, что происходит, когда на нее налетела Эйла. Продолжая реветь, она обхватила Еву за талию и уткнулась ей лбом в плечо. «Да что случилось? Ты почему плачешь?» Эйла затихла на секунду и сквозь слезы простонала. «Не знаю, Кайден запаниковал, и я вместе с ним». «Я не паниковал», — хрипло огрызнулся он и отпустил Еву. «Я разозлился». «Из-за чего?» Получив свободу, она неловко погладила Эйлу по голове. Та в ответ сдавленно всхлипнула и трогательно потёрлась лбом о её руку. «Ты обещала, что вернёшься после того, как отнесёшь подношение в небесный храм, и не вернулась. И ты разозлился?» Кайден кивнул, и Ева с трудом сдержала смешок. Что бы он ни говорил, но вариант Эйлы звучал куда правдоподобнее. Прости, наказание разрушается, тихо произнес он. Я не был уверен, что ты все еще находишься в этом времени. То есть ты все же запаниковал. Ева, молчу, молчу. Она обернулась к хозяину лавки, поймала его неприязненный взгляд, направленный на Эйлу, и поторопилась покинуть это недружелюбное место. Ты что-то узнала, догадался Кайден, когда они оказались на улице. Люди пропадают, и их никто не помнит, произнесла Ева, покрепче сжав теплую ладонь Эйлы. Та перенервничала и отказывалась отпускать ее. Ева подняла их сцепленные руки. И в этом обвинили ее. Кайден кивнул. Он не был удивлен. Мы должны ее спрятать, сказала Ева, хотя и понимала, что это невозможно. Эйла не согласится покинуть больного отца и мать, и даже если госпожа Морн уже немного верит в то, что ее дочь проклята. «Или не немного», — безрадостно подумала Ева. «Госпожа Морн никогда не казалась ей хорошей матерью». Все, что мы можем, — это приглядывать за ней», — произнёс Кайден то, что она уже и так знала. «Едва ли в этом городе есть хоть одно безопасное место». Ева была с ним согласна, и именно поэтому с этого самого момента она превратилась в тень Эйлы, не оставляя ее одну ни на минуту, даже под дверьми уборной караулила, и успокоилась только после того, как ее одернул Кайден. Ты ее пугаешь, заметил он после вечернего чая. Я сбавлю обороты, пообещала Ева. А ночью неизвестные разбили витрину кожевиного магазинчика, Семьи Морн.